Вечером того же дня водитель небольшого грузовика, закончив разгрузку продуктов возле очередного магазина, едва уселся в кабину машины и, не выдержав, ругнулся, когда услышал очередной звонок мобильного телефона и увидел, что снова звонят из офиса. «Иванов, ты где там ездишь? Тебя уже полчаса ждут в крошке картошки. Ты опять выбиваешься из графика?» Резкий голос Оленьки, сидящий в теплом офисе, не в промозглой кабине автомобиля, заставил водителя болезненно скривиться и попытаться дать отпор нападкам логиста. «Тогда дайте мне грузчик, чтобы он помогал выгружать продукты», — рявкнул в ответ. «Я и вожу, и сам товар выгружаю, все один». «Тебе за это доплачивают», — сердито обрезала менеджер. привысить, тебя люди ждут». После чего сбросила вызов. Снова сердито высказавшись, водитель надавил на педаль газа, начав объезжать группу подростков, вышедших на обочину дороги. Неожиданно руль, словно ожив, вильнул в сторону. Водитель ничего не успел сделать, и четырехтонная газель влетела в подростков, которых мужчина пытался объехать. Одного отбросила в сторону боковым зеркалом. Невысокая девчушка, стоявшая лицом к машине, каким-то невероятным чудом сумела отпрыгнуть в сторону, и основной удар машины пришелся на высокого рослого парня, стоявшего к грузовичку спиной. Громкий хлопок столкновения, виск тормоза и скрипшим по асфальту, но слишком поздно. Смятое тело отлетает в сторону.